Глава 10. Вратарь и его палач. Хосе Амару Гарсиа Марино, 21 год. В этом чернокожем парне 1,93 м роста. По национальности он гарифуна, потомок карибов, араваков и африканских рабов. Он старший из пяти детей в семье. Его братья и сёстры Им 16, 13, 10 и 9 лет соответственно, живут с матерью Аддалей и Франциской Мариной в Гондурасе, город Куямель, департамент Картес. Хосе перебрался в Сан-Педро-Сула, чтобы продолжать футбольную карьеру. Его будильник ежедневно звонит в 5:00 утра. Он выходит из дома, пробегает 15 км до футбольного поля клуба Ареал Испания. Ровно в 7:00 утра там начинается тренировка. Основанный в 1929 году, Реал Эспанья 12 раз выигрывал титул чемпиона Гондураса и считается одним из четырёх наиболее сильных клубов страны. Горсиа, которого прозвали Манотос, четвёртый вратарь команды. Он начал заниматься футболом в клубе Альдеа Буэнависта, в нескольких километрах от родного Куямеля. Сначала играл в нападении, и друзья насмехались над парнем из-за его неуклюжести. Но однажды вратарь не явился на тренировку. Гарсиа надел перчатки и стал ловить мячи любой сложности. С тех пор над ним никто не смеялся, все только хвалили, и в Бояна Виста, и в клуб Депортиво Платенса Хуниор из Сан-Педро-Сула, одной из лучших футбольных команд Гондураса. Однако недисциплинированность дорого обошлась парню. По окончании сезона 2015-2016 годов он был исключён из клуба. Платенса отменил стипендию, и родители отказались поддерживать Гарсию. Ему предстояло начать всё сначала, вернувшись на правильный путь. На следующий год я в социальных сетях увидел приглашение попробоватьса в Реал Испания. В конце первого дня меня заметили и пригласили прийти на следующий день тоже. Сначала я сомневался, никто из моих друзей в этом клубе не играл. Меня убедил отец. Он сказал, что это может быть прекрасным началом карьеры. Я сходил снова, меня взяли, и я переехал в Сан-Педро. Сначала попал в академию, потом в резерв и наконец в основной состав, рассказывает Хасе Манотос в паузе между пробежкой и утренней тренировкой. В 2019 году всё ещё сиде на скамейке запасных, парнишка вместе с Реал Эспанья выиграл чемпионат Гондураса. В 2020 турнир был прерван из-за пандемии COVID-19. Хассе вернулся к морю и принялся опять ловить рыбу вместе с дядей, помогая своей семье, как он делал это до отъезда в Платенса. Одновременно он работал подмастерьем у каменщика, строившего дом для его матери. В некоторые дни рыбы удавалось поймать много, иногда меньше, но обычно Хассе хватало денег на еду. Юный вратарь никогда не забывал о своих корнях и постепенно учился жить без футбола. Когда карантин кончился, продолжает Гарсия Меня на полгода взял к себе клуб Гандурас Прогрессо в департаменте Йуро. Там меня хотели сделать вратарём основного состава на турнире 2020-2021 годов. Но во время тренировки Манотас выскочил на поле, чтобы отбить мяч, и врезался в одного из защитников. Меня отвезли в больницу, на голову наложили 6 швов, вспоминает он те события, и в конце сезона я вернулся в Реал Эспанья. Сегодня я зарабатываю 500 долларов в месяц. Это хорошая зарплата для молодого игрока, прошедшего футбольную школу, объясняет Хосе. Мальчик из Коймеля говорит, что высокий рост помог ему выигрывать схватки на втором этаже. Его идеал товарищ по команде, двадцативосьмилетний вратарь Реал Испания и сборной Гондураса Луис Буба Лопес, кумир итальянец Джанлуиджи Буффон. Цель стать эталонным вратарём в родной стране. Мечта, как и у многих игроков из Южной и Центральной Америки, Однажды оказаться в Европе, в той Европе, где он во время своей короткой карьеры пережил самый страшный футбольный кошмар. В матче, в котором отличился Эрлинг Холанд, впервые заявив о себе на международном уровне. 30 мая 2019 года, арена Люблин в Польше. Последний матч группы С чемпионата мира среди юношей до 20 лет. На трибунах 5646 зрителей. Сборная H, как прозвали команду Гондураса, сошлась в поединке с командой Норвегии. Обе команды подошли к матчу с нулевым результатом. Обе выступали слабо. 24 мая в матче открытия гондурасцы пропустили 5 голов от сборной Новой Зеландии, в то время как скандинавы проиграли Уругваю со счётом 1:3. Во втором матче, состоявшемся в Влод지에, Гондурас уступил уругвайцам 0:2. А Норвегия с аналогичным счётом проиграла новозеландцам. К 18 часам 30 мая обе команды имели шанс спасти своё положение. Для этого сборной Норвегии нужно было выиграть с разницей в 4 гола. Это позволило бы скандинавской команде занять третье место в группе и выйти в 1/8 финала. Для Гондураса миссия казалась почти невыполнимой. Им нужно было победить с разницей в 7 мячей. Хосе Гарсиа вышел на поле в зелёной флуоресцентной форме с буквой H на груди и цифрой 1 на спине и на перчатках. Эрлинг Холанд был одет в красно-синюю форму с номером 19. Парень из Куемеля был в стартовом составе двух первых матчей. Он пропустил два мяча с Уругваем и как минимум трижды спас ворота. В поединке с All Whites центральноамериканцы достигли дна. Первый гол в этой встрече забил в собственные ворота полузащитник сборной Гондураса. В свою очередь, Эрлинг Холанд тоже был в стартовом составе в первых двух играх. В матче с Уругваем он головой забил гол. Это было завершение красивой комбинации на троих. Однако гол не засчитали, опираясь на данные системы видеопомощи. Арбитр счёл, что в тот момент Холанд находился вне игры. В матче с Новой Зеландией Эрлинг увяз в безуспешной дуэли с вратарём Поэтому нападающий РБ Зальцбург многого ждал от третьей игры, надеясь на возможность спасти ситуацию и дать шанс своей команде. И он сразу же приступил к делу. Через 7 минут после начала матча Эрлинг забил первый гол, получив сзади пас от Йенса Петтера Хауге, обыграл Хассе Гарсию и ударом левой ноги послал мяч в ворота. Номер 1 сборной Гондураса ничего не смог с этим поделать. Холанд начал свой фестиваль забитых голов. Через несколько минут пошёл в атаку по правому краю, переместился в центр и преследуемый несколькими игроками в белых майках, снова пробил. Мяч влетел в ворота рядом с левой штангой. Однако, пересмотрев видеоповтор, судья Бин Джахари Мухаммадсин не засчитал этот гол из-за грубости, допущенной Холаном по отношению к пятому номеру сборной Гондураса. 20-я минута матча. Тобиас Бёркие едет из центрального круга, посылает мяч Холону, находящемуся на краю штрафной площади. Его никто не опекает. Кажется, что мяч, отскочив от ноги Эрлинга, потерян. Однако, используя свои силы, Эрлинг догоняет мяч и бьёт по воротам Хаса Гарси из близкого расстояния. Мяч пролетает между ног голкипера и оказывается в воротах. 36-я минута. Принимая мяч за спиной защиты после длинного навеса, Эрлинг врывается в штрафную. Хассе Гарсие пытается остановить его и цепляет за ноги. Пенальти бесспорен. Вратарь пострадал больше Эрлинга. Он ударился головой о землю. Однако Хосе встал и допрыгнул до линии ворот. В этот самый момент раздался свисток арбитра. Исполнение было идеальным. Вратарь прыгнул вправо, а Холан ударил влево. Мяч отскочил от штанги и оказался в сетке. Это уже третий гол, забитый нападающим РБ Зальцбург. и четвёртый норвежцами. После мяча, который на 30-й минуте к головой вколотил в ворота Лео Эстигор. До конца кошмарного для голкипера Гондураса в первого тайма оставалось ещё 3 минуты, когда Йенс Петтер Хауге делает передачу на Эрлинга, который оказывается у штрафной в одиночестве. На глазах у пятерых защитников в белых майках он наносит левой ногой удар под перекладину. 5:0 и четвёртый гол Холлана. Но матч ещё не закончился, оставался второй тайм. На 50-й минуте Ивной после паса Хауге Менчельд забивает свой пятый гол, седьмой для сборной, автором шестого оказался всё тот же Йенс Петтер, четырьмя минутами ранее, который уже почти реализовал своё сокровенное желание выйти в плей-офф. Однако персональный фестиваль Холана ещё не завершился. Мичи как дождь продолжали литься на сборную Гондураса. После двух-трёх достаточно опасных атак у ворот соперника Эрлинг забил свой шестой гол. Нападающие и полузащитники норвежцев прошли через защиту как нож сквозь масло. Кристиан Торствед оказывается вблизи линии ворот, спокойно передаёт мяч Эрлингу, и тот легко забивает. Попытка одного из защитников почти акробатическим приёмом спасти мяч, как и прыжок Хаса Гарсии, безрезультатна. На 67-й минуте счёт становится 8:0. И уже 10 минут, как H остались на поле в десятером после удаления Акселя Гомеса, получившего вторую жёлтую карточку. 77-я минута матча. После навеса, который выполнил Хокан Эвген, опять забивает номер 19. Вратарь коснулся мяча, но не смог заставить его отклониться от траектории. 9:0. На 82-й минуте Эмон Марковик забивает десятый гол в ворота сборной Гондураса. Ещё 6 минут спустя, вновь с передачи Эвьена, опять забивает Холлен с расстояния в 16 м. Мощный Эрлинг входит в штрафную почти как слон в посудную лавку, вклинивается между двумя защитниками и под острым углом наносит удар, похожий на пушечный выстрел. Хассе Гарсия почти поймал мяч, но тот выскользнул у него из рук и оказался в воротах. Да, этот вечер определённо складывался не в пользу Хосе Амара Гарсии Марина. Это был триумф Эрлинга Холана, которому предстояло забить двенадцатый гол в ворота сборной Гондураса, защищавшейся уже в девятером после удаления Эверсона Лопеса. На 90-й минуте мяч после длинного удара Тобиаса Кристенсена прошёл между двух защитников. Йенс Петтер Хауге подбирает его и вновь, в который раз, передаёт Холану. Тот опять кладёт его в сетку, забивая свой девятый гол в этом матче. Настоящий рекорд для сборной Норвегии 12:0. По данным ФИФА, этот результат оказался самой крупной победой в матчах команд моложе 20 лет за всю историю соревнований. К сожалению, этого фестиваля голов оказалось недостаточно для выхода сборной Норвегии в 1/8 финала. Даже набрав 3 очка, молодые викинги были вынуждены пропустить вперёд команды Польши, Нигерии, Эквадора и Панамы. Выступившие в итоге лучше и вышедшие в плей-офф турнира, победителем которого стала сборная Украины, обыгравшая в финале Южную Корею со счётом 3:1. Гондурас покидает чемпионат мира в Польше униженный и оскорблённый, написал журналист Эдгар Уйти в местной спортивной газете DS. Мы никогда не забудем этот турнир. Он во всех отношениях оказался провальным, кроме одного момента показал, как не надо играть. К несчастью, это был год, когда наша молодёжка приехала без достаточной подготовки, с противоречиями между игроками, оказавшимися не на той высоте, какой требовало участие в чемпионате такого уровня. Хассе Гарси, 12 голов показались сущим кошмаром, незаслуженным наказанием как раз в тот момент, когда он начал свою международную карьеру. Холанд, этот парень, который вынес нас так словно мы были дворовая команда, тогда я подумал ещё: Эрлинг Холанд поиздевался над нами, устроил своё долбанное шоу. Хассе Гарсиа оставалось только вытирать пот вперемешку со слезами своей майкой. В нескольких метрах от него Холанд демонстрировал пальцами обеих рук число 9. Поверженный вратарь и неутомимый галиадор, жалеющий, что не смог забить больше голов. Норвежец побил рекорд бразильца Адаилтона забившего в 1997 году 6 голов в матче с командой Южной Кореи в аналогичном турнире команд до 20 лет. Счёт 10:3 в пользу Канариньи. Однако Холланд всё же не смог дотянуться до результата Хавьера Савиолы, который в 2001 году на чемпионате мира U20 в Аргентине забил 11 голов в семи матчах, что позволило ему заключить контракт стоимостью несколько миллионов долларов с Барселоной. Тем не менее, Эрлинг получил приз как лучший бомбардир турнира. При этом ему удалось завоевать главное международное признание, несмотря на то, что норвежцу даже ещё не исполнилось 19 лет. Он продемонстрировал лучшие качества нападающего: силу, скорость, умение перемещаться по полю, чувство мяча и желание забивать. Не было ни одного журналиста, комментатора или автора YouTube-канала, кого не впечатлила бы его игра. Статьи в газетах, видео в соцсетях, комменты всё было посвящено его сражению против сборной Гондураса. Эрлингом стали активно интересоваться многочисленные агенты в Европе, а в самой Норвегии его впервые вызвали в основной состав сборной. Швед Ларс Ладдербек, тренирующий норвежскую команду, включил нападающего РБ Зальцбург в состав двух отборочных матчей в группе F в преддверии Евро-2020. В этот момент Эрлингу исполнилось 19 лет и полтора месяца. 5 сентября 2019 года под номером 23 он вышел на поле стадиона Улевол в Осло в матче против сборной Мальты. Отыграв отличные 66 минут, Эрлинг был заменён на Тарика Эльюнуси. Ему не удалось забить, но норвежцы выиграли у мальтийцев со счётом 2:0. 3 дня спустя он снова вышел на поле. на этот раз на 14 минут в матче против шведов 1:1, состоявшемся на Френс Арене рядом со Стокгольмом. И опять не забил, но реализовал своё стремление сделать ещё один шаг вверх в своей карьере. А вскоре будут и голы. Никто уже не сомневался в скором успехе, начиная с несчастного гандурасского вратаря Хосе Гарсии, после девяти забитых им в мои ворота голов Я был уверен, что у него есть все необходимые качества для игры против любой команды и для того, чтобы сделать крутую карьеру. И как раз сейчас он этим занимается. Горжусь тем, что на своём пути встречал лучшего молодого футболиста современности.